Пять часов утра. «Альфа, Альфа, я Луна, я Луна, прием!» Шадрин по привычке, как в телефонную трубку, подул в микрофон и сразу же услышал в наушниках далекий, измененный шумом расстоянием голос Кольцова. «Я Альфа, я Альфа, прием!» «Луна, вношу уточнение по новым сведениям. Встреча объектов состоится через два часа на 108-м километре Минского шоссе. Подтвердите слышимость!» «Я Альфа. Вас слышу отлично. Благодарю». «Вега, Вега, я Луна. Я Луна. Прием». Голос Приходько метнулся в комнату мгновенно, как будто он стоял за дверью. «Я Вега. Прием». «Я Луна. Ваш объект направился в сторону Минского шоссе. Встреча намечена на 108-м километре. Предлагаю поблизости от точки рандеву выпустить его вперед. Подтвердите». «Я Вега. Хорошо слышу. Вас понял». «Это что, уже крот толкует?» — не удержался Сергей. «Я — Луна. Все в порядке. Не нарушайте график связи», — улыбнулся Шадрин. «Отбой».